Чёртовы матросы с душераздирающей стройностью на два голоса выводили припев. «Не взмыть, не прижаться к его крылу. Вовеки она это знает. Ведь ласточка жмётся к земле, а хой, а сокол высоко летает». И дальше про то, как она клюет червяка, а он рассекает солнечные лучи, про то, как она пытается взлететь, но такие высоты ей не по крылу, про её горькие безутешные слёзы. У летицы и самой глаза были на мокром месте.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 — Слава тебе, Господи! — обрадовался я. — Слушай, милый, слушай. У ласточки все закончится хорошо. Летиция наклонилась в сторону дверного проема и приоткрыла рот. Так ей хотелось не пропустить ни слова. Ну и в этот раз дослушать песню нам не довелось. — Что расселись, лоботрясы! — грянул в кубрике голос капитана. — Они еще поют! А ну, марш наверх! Работа не в проворот! По палубе зашлепали быстрые ноги.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 — заметил пленник, приятно удивленный. — Возможно, ваш Кальвадос не такой уж гнилой, мсье. Дернув плечом в знак того, что с него довольно глупостей, Дезосар повернулся к выходу, но на прощание бросил. — А как прибудем в Форт-Рояль, часового снаружи я все-таки поставлю.